Глава 123. Сражение сил. На законном стеклом дикий виноград попрежнему оплетал всю растительность неухоженного сада. Река всё так же несла свои воды, тихо при этом журча, и как ей было положено, отражала парящие в небесах звёзды, а от окружающих зданий лилий лучи золотистого света, разгоняя полуночную тьму. Царила тишина, как будто только и ждущее прибытия ночи. Если взглянуть на отдельные черты лица Треси не представляла собой ничего особенного, но в сочетании они превращали её в прекрасную девушку. Треси отвернулась от окна и подошла к вешалке, чтобы снять недлинный чёрный плащ с капюшоном. Быстро накинув плащ, она застегнула пуговицы и ремень, а потом надвинула капюшон по самые брови, тем самым превратившись в некое подобие ассасина. Треси провела рукой перед своим лицом, и очертания под капюшоном размылись. Не медля более ни секунды, Она из скрытого в Анатолии мешочка вытащила пригоршню мерцающего порошка и рассыпала его по всей поверхности плаща, и одновременно принялась читать заклинание. Фигура тряси начала истоивать в воздухе, фрагмент за фрагментом, как будто кто-то водил ластиком по листку бумаги. Завершив свою ворожбу, она на цыпочках вышла из спальни, затем перешла на противоположную сторону и распахнула свободное от решёток окно. Легко подпрыгнув, тряси встала на подоконник и оставилась на ложейко на заднем дворе. Она вглядывалась в стальную изгородь, которая как будто сливалась с ночной тьмой. И тут она увидела сборщика трупов Фрая, в это время перелезающего через забор. Девушка вздохнула и спрыгнула вниз, подобно лёгкому пёрышку, не слышно ступая по зелёной траве. Фрай в своей чёрной штормовке и с револьвером в руках настороженно оглядывался, надеясь первым увидеть мстительных духов или злых существ, которые вот-вот могут тут появиться. Он один из них, кто способен заметить их первым. Трисси медленно приблизилась к Фраю, при этом заходя ему за спину, и неизвестно, как дан на её руке оказался кинжал с вороненым лезвием. Свист. Она ударила быстро, погрузив лезвие в печень Фрая. Но в этот момент всё вокруг разлетелось, как будто это был сон. Трисси осознала, что всё ещё стоит на подоконнике, всё ещё глядит на лужайку и в стальную изгородь. Но в этот раз за забором стоял не только сборщик трупов, рядом с ним был Леонард Митчелл, который целился прямо в окно. И капитан Дэн Смит. Капитан согнулся, у рука была прижата к глабелле, от его тела шли невидимые волны. Зрачки тряслись, сузились. Потусторонняя осознала, что всё, что она только что видела, было всего лишь сном. Без ведома для себя она уснула. Бах-бах-бах. Леонарде Фрея выстрелили трижды, и каждый раз попадали по невидимой фигуре, которая только-только пришла в себя после незапланированного пробуждения. Хрост. Фигура Трис проявилась в реальности. Но по ней тут же пошли трещины, сначала одна за другой, а потом её тело разлетелось осколками серебряного зеркала. Теньси, которая всё это время оставалась в здании и воспользовалась заклинанием двойняков, немедленно развернулась, чтобы сбежать. Оно рвануло вниз по коридору к лестнице и сбежало до первого этажа. Свист. По первому этажу гулял зловещный ледяной ветер, чьей мощи было достаточно, чтобы проморозить человека до самых костей. Тот и там по коридору, не обращая ни на что внимания, находясь как будто в неком подобии транса, слонялись бесформенные прозрачные фигуры. Уже, видимо, и даже неворажённому глазу трестия ощущало, что ей становится всё холоднее с каждой фигурой, через которую она прошла. Она больше не могла сдерживать собственную дрожь, но наконец достигла алтаря. Это был простой круглый стол, на котором прямо в его центре примостилась вырезанная из кости фигурка божества, размером с голову взрослого человека, с одним лишь намёком на глаза. Нас фигурой прекрасной женщины. Её волосы строились от макушки до пяц, каждая прядь плевалась кольцами, как будто змея или щупальце, готовая броситься на врага. На кончиках прядей располагалось по одному глазу, некоторые из них были закрыты, а другие смотрели по сторонам. Вокруг статуэтки валялось множество кукол. Да, они были довольно грубыми подобиями, но на каждой было имя и описание, например, Джойс Майер. На столе горело три свечи. Но их огоньок совершенно не обратил внимания на пронизывающий до костей зловещий ледяной ветер. Трейси склонилась перед фигуркой и принялась начитывать свои заклинания. Затем она разбросала кукол, потушила свечи и подняла статуэтку. Яростно завыл ветер, в окнах задрожали стёкла. Хруст. Осколки стекла разлетелись наружу и внутри первого этажа. Фрай, который только что обошёл здание, не посмел реноться прямо в алтарную комнату. И неожиданно для себя задрожал, чувствуя, как леденеет кровь. Его движения стали значительно медленней. По тустороне ощутило что-то в своих ног, как будто его схватила кто-то невидимый. Холод распространился вверх по его икрам. Любой другой по тусторонней последовательности девять был бы уже полностью проморожен, но только не сборщик трупов, им не привыкать к подобным ситуациям. Фрей развернул ствол револьвера вниз и нажал на курок, как будто он мог видеть, кто его враг и где он находится. Бах. Серебряная противодемоническая пуля разорвала ночной воздух, а вслед понёсся тщет от жуткий вопль. Бесформенная фигура истаила, и, и Фрайв наконец обрёл способность двигаться. Недалеко отсюда Дэн Смит, который решил не атаковать в лоб и пробраться по второму этажу, тоже столкнулся с невидимым противником. Он замер прямо напротив разбитого окна. Внезапно занавеси взлетели в воздух и обернулись вокруг Дэна. Как будто это был раскинувший пасть монстр, готовый поглотить ничего не подозревающую жертву. Занавеси обернулись вокруг головы, и казалось, что движутся они по своей собственной воле. Ткань настолько плотно облепила лицо капитана, что сквозь неё можно было видеть его очертания. Дэн, которого уже собирались задушить, перси со в землю ногами и дёрнулся, одной только голой физической силой освобождаясь от хватки занавесок. Левая рука он схватил за уголок ткани, охватывающей голову, Саравелоус со своей вольцой бросил на землю. Бах! прозвучал револьверный выстрел. Пуля впилась во вторую половину знавёски, которая уже готовилась к новой атаке. Знавёски паникли, а под коней потекла вязкая красная жидкость. Леонард Митчелл, который снаружи читал стихи, не переставая, тоже столкнулся с ледяным ветром, наполненным мощью смерти. Его зубы задрожали, делая невозможным продолжением импровизированного поэтического вечера. Нерёшливые сорняки на лужайке внезапно вытянулись и обернулись вокруг Щикола так по тустороннего, прямо на него ринулась подгоняемая фиолетовым ветром тень. Элеонард, чьи кости стали напоминать свинец, не успел нажать на курок. Ему оставалось только убрать плечо с линии атаки и подставить руку. Удар. Чёрная тень столкнулась с его предплечьем, шипы вонзились в чужую плоть. Это был прекрасный ярко-красный цветок неизвестного вида. вне себя от боли леонард отбросил растение обогренное его кровью бах по ту сторону выстрелило по ползущим к нему лианам заставляя землю окатиться в вязкой красной жидкостью леонард ускорил шаги и поспешил к разбитому окну первого этажа прямо в алтарную комнату леона внезапно исчезли с того места где он только что стоял как будто убирая из пути чего-то невидимого трисси воспользовалась начавшейся после разрушения алтаря неразберихой и наложила на себя новое заклинание У неё получился, дурачуть, духовное зрение всех трёхночных ястребов и избежать окружения и ускользнуть за их спины. Она вытянула свою правую руку, а по её команде возник ледяной ветер, который принёс обгрённой крови полуночный поэт-цветок прямо в её ладонь. Трисцине остановилась на этом, с цветком в руке, она грациозно перемахнула через стальной забор и направилась к Рике. Леонард, который только что вошёл в дом через окно, внезапно развернулся, как будто к чему-то прислушиваясь. Он переменился в лице, мужчина в отчаянии задрал рукав рубашки и оставил на рану от атаки красного цветка. С едва тело сложением рана уже перестала кровоточить, остались только набухшие капли. И лицо Леонардо стало серьёзным, он охватил себя за ногти и выдернул его напрочь. Его лицо скривилось от боли, но мужчина даже не замедлился. Как будто прочитав пару строчек без слов, он вонзил оторванную пластинку в едва закрывшуюся рану, потом выдрал клок волос с головы. Я обернул ноготь в них. Около реки Тусск Трися остановилась и удивлённо уставилась на цветок в своей руке. Она медленно начитывала заклинание, когда в её руке внезапно появился шар чёрного призрачного пламени. Огонь охватил цветок, сжигая его в пепел. Совершив то, что задумала, Трис ринулась прямо в воды реки Тусск. Одновременно с этим Леонардо бросил пропитанный кровью и обмотанный волосами ноготь подальше от себя, в угол комнаты. И я увидел, как тот сгорает, испуская при этом ужасную вонь. Много те волосы быстро исчезли, оставляя после себя только пыль. Леонардо спустил вздох облегчения. Он вошёл через окно на первый этаж и сказал Дану и Фраю, которые разрушали алтарь. Противник успел сбежать, но мы смогли прервать ритуал. Дан вздохнул и перевёл взгляд на куклу на столе. Осторожно и сильно почувствовала нас заблаговременно. В противном случае Да, Должна быть по втосторонней последовательности 7 по меньшей мере. Дайте кленовый сигнал. Попросите идти сюда. После краткого столкновения во сне капитан был уверен, что их противником была женщина.